Краткий курс по Excelу. В следующем разделе мы будем много работать в главной программе руководителя бизнеса – Excelе. Большинство людей имеют примерное представление о том, как работает эта программа, но почти никто не пользуется ею по назначению. Нужно ли вам слушать эту главу? Проверить легко. Если понимаете, как незаменима функция SubTotal, можете смело пролистывать эту главу. Если же для вас это страшное заклинание – добро пожаловать! Вам понравится. Когда мы говорим Excel, мы имеем в виду и Microsoft Excel, и Google Sheets, и Apple Numbers, и даже клон Excel в системе OpenOffice. У каждой программы есть особенности, но базовые принципы одинаковые. Excel это огромная умная таблица-калькулятор. В ней можно хранить данные и делать так, чтобы Excel их считал. Складывал, умножал, строил графики, сортировал, отбирал, находил аномалии и так далее. В бизнесе чаще всего Excel используют для финансового планирования и внутреннего учета. Большинство людей используют Excel просто как табличку, но мощь Excel в программируемости. Можно научить эту таблицу самостоятельно считать сложные вещи. Например, можно собрать данные о продажах от сотни продавцов, автоматически найти лучших и худших, автоматически посчитать им бонусы и вычислить непопулярные товары. Настоящие мастера пересчитывают в Excel огромные массивы данных одним движением. Например, можно за три минуты нарисовать будущее вашего бизнеса в зависимости от курсов валют, динамики спроса, конкуренции и изменений налоговой политики ФНС. Вы меняете показатели в одном месте и, грубо говоря, видите размер яхты, которую сможете купить на деньги из бизнеса через три года. Короче говоря. Excel нужно программировать, тогда от него будет польза. Об этом и наша глава. Но начнем с простого. Формат ячеек. В Excel все происходит внутри ячеек. В любой ячейке могут быть данные или формула. Начнем с данных. Когда вы вводите что-то в ячейку Excel, он пытается понять, что вы имели в виду и правильно это обработать. Например, 10,12. Это число 10,12. 10,12% — это проценты. При умножении это 0,0012. 10,12 10, — это 10 декабря текущего года. 10,12 — это не пойми что. Excel посчитает, что это текст. Очень полезно, когда Excel правильно понимает тип данных в своих ячейках. Например, если вы ведете журнал «Продаж» и в одном из столбцов стоит дата, то убедитесь, что Excel видит там дату, а не просто текст. Тогда вы сможете отсортировать все продажи по времени, выделить продажи за нужный день или месяц. Обычно Excel выводит самые популярные форматы данных в верхнем меню, но если нет, нажимаете правой кнопкой на ячейке и выбирайте «Формат ячеек». Вывалится огромное окно со всеми возможными форматами. Формулы. В ячейке могут быть не только данные, но и формула. Формула — это инструкция Excel. Возьми данные из других ячеек, сделай с ними математические действия и подставь результат вот сюда. Внешняя ячейка с рассчитанной формулой выглядит так же, как ячейка с данными. Там стоит число. Но если нажать на такую ячейку, вы увидите на верхней панели формулу, по которой она считается. Например, формула, перемножающая два числа в ячейках А1 и b 1 и делящие их на 12, будет выглядеть так. Равно А1 звездочка Б1 делить 12. Чтобы Excel понял, что вы хотите заставить его считать по формуле, нужно начать формулу со знака равенства. Например, у нас есть два числа. Выручка и маржинальная прибыль в процентах. мы можем заставить Excel автоматически считать маржинальную прибыль в рублях. Для этого нужно вписать в двух ячейках исходные данные, а в третьей знак равенства и формулу. Нажимаете Enter, и теперь Excel будет автоматически считать маржинальную прибыль в рублях. А если вы измените данные в одной из исходных ячеек, он все сам пересчитает. Теперь у нас в ячейке B3 стоит формула, которая автоматически пересчитывается, если изменить значение других ячеек. Сила Excel в том, что результат вычисления одной формулы можно затолкать в другую. Например, у нас в B1 стоит выручка, которую мы считали вручную. А можно посчитать ее автоматически, имея массив данных о продажах. Вместо внесения в B1 готового числа мы напишем формулу, которая сложит выручку за три квартала. Удобно то, что нам не нужно переписывать формулу в B3, которая считала маржинальную прибыль в рублях. Она как ссылалась на B1, так и ссылается. То, что в B1 теперь не число, а формула, Excelу не важно. Он спокойно берет результат вычисления одной формулы и подставляет в другую. Функции. В формуле может быть функция. Это специальная программа, которая делает что-то более сложное, чем сложение и умножение. Несколько примеров. Сумм Находит сумму кучи ячеек. Полезно, если нужно сложить несколько десятков или сотен ячеек, которые стоят рядом. Продажи, выручку, зарплаты, расходы. Average. средняя арифметическая из кучи чисел. Можно посчитать среднюю выручку на квадратный метр по сети магазинов. Count. Каунта. Число заполненных ячеек. Полезно, чтобы посчитать, сколько было продаж за день или сколько вы получили звонков. Мин и макс находят самое маленькое и самое большое значение из выделенных ячеек. Попробуем на примере. У нас есть несколько фасовщиков, которые комплектуют заказы в интернет-магазине. Каждый день они отчитываются, кто сколько расфасовал. У нас данные за 5 дней. Теперь, выделив диапазон с B2 по F6 и использовав его в функциях, мы можем узнать много интересного об этих данных. Сколько всего они нафасовали? Равно сумм B2, двоеточие F6. 550. Сколько в среднем один человек фасует в день? Равно average B2, двоеточие F6. 22. А медианно? Равно median B2, двоеточие F6. 20. Рекорд? Равно max B2, двоеточие F6. 60. Антирекорд? Равно min b2 двоеточие f6 – 11. Обратите внимание на разницу между средним арифметическим и медианой. Среднее арифметическое – это сложить все числа и поделить на их количество. Медиана – это найти среди чисел такое, чтобы оно было как бы в середине выборки, то есть чтобы половина выборки была больше этого числа, а половина – меньше. В примере с фасовщиками Excel посчитал среднее арифметическое так. Взял 25 ячеек с данными, сложил эти данные, получил 550. Поделил 550 на 25, получил 22. Как в анекдоте про среднюю температуру по больнице. В статистике, кстати, часто используют этот прием. говоря, что средняя зарплата бюджетников повысилась. Хотя на самом деле повысились зарплаты глав врачей и ректоров университетов. Медиану Excel посчитал так: выстроил все данные по возрастанию и взял число ровно из середины этого ряда. Им оказалось число 20. Медиана это немного более честная средняя без учета рекордов и провалов. Средняя арифметическая в нашем случае оказалось больше, чем медиана, потому что Иванов и Белкин в среду и четверг показали рекордные результаты, в 2-3 раза больше, чем делают обычные сотрудники. Их рекорды как бы перераспределились по всем остальным и подняли среднюю температуру по больнице. Медиана же показывает, как на самом деле работают упаковщики без учета рекордов. Функций в Excel много. Есть функции для статистики, экономики, банков, даже тригонометрии и математического анализа. Можно написать собственные или дать задание своему программисту, чтобы он написал функции для вас. Например, можно написать функцию, которая сама считает налоги, взносы и больничные. Можно написать функцию, которая считает, на сколько дней вам хватит складских запасов на основании усредненных данных о спросе за последнее время. Если вы в школе ходили на уроки программирования и помните немного математики, то это не составит большого труда. Подробно о функциях читайте в справочниках по Excel. Автозаполнение. Если Excel понимает, к чему вы клоните, он может продолжить вашу мысль. Например, вы написали подряд две даты. Выделите их, найдите уголочек в правом нижнем углу и потяните его вправо. Для Excel этот жест значит «продолжи мою мысль». Excel посмотрит на вашу мысль. Ага, тут две даты с разницей в один день. Наверное, нужно продолжить этот порядок дат. И дальше Excel сам заполнит даты. Также работает автозаполнение формул. Например, вы посчитали выручку Иванова с начала года. Теперь тяните формулу вниз, и Excel посчитает выручку Петрова и Сидорова. Если сейчас посмотреть в итоговую ячейку G4, мы увидим там не формулу из G2 равно сумм B2 двоеточие Е2, а формулу с новыми ссылками равно сумм B4 двоеточие Е4. Excel сам догадался, что нужно обновить ссылки на ячейки. Он считает, что если формулу перетащили на строку вниз, то все ссылки внутри формулы тоже нужно переместить на строку вниз. Адресация. Вы уже заметили, что Excel обращается к ячейкам по координатам, например, А1 или К25. Буква – это обозначение столбца, число – это строка. Когда вы автозаполняете формулой какой-то диапазон ячеек, он автоматически смещает координаты. Смещаете формулу вниз, он увеличивает числа. Смещаете в бок, увеличивает буквы. Но иногда нам не надо, чтобы Excel что-то смещал. Например, мы хотим, чтобы формула вне зависимости от смещения всегда ссылалась на одно и то же место в таблице. Для этого есть специальное заклинание. Допустим, у нас есть данные о доходах и расходах четырех учебных центров альфа, бета, гамма и дельта. Мы хотим посчитать прибыль и сумму налога. Расходы у нас стоят со знаком «минус». Так принято в управленческом учете. Обычно у них в расчетах десятки строк, и гораздо проще их просто выделить одним уверенным движением и сказать «суммируй», чем высчитывать, где там складывать, а где вычитать. Чтобы узнать прибыль до налогов, нам нужно написать формулу суммы и распространить ее вправо. Строго говоря, две ячейки можно было бы и плюсом сложить, но представьте, что у нас 20 ячеек. Теперь посчитаем сумму налога. Мы могли бы написать формулу вроде такой. Знак равенства B4 звездочка 0,13, где 0,13 – это 13% налога на прибыль. Но тогда налоговая ставка будет у нас зашита в формуле, и мы не сможем ее легко и быстро изменить. Обычно налоговые ставки и прочие константы не зашивают в расчет, а выводят в каком-то отдельном месте таблицы и ссылаются на него. В нашем случае ставка налога сидит в ячейке К2. Проблема в том, что если мы сейчас начнем автозаполнять формулы столбцы С, D и Е, e, ссылка на налог К2 начнет смещаться. Она будет L2, M2, N2. Excel не понимает, что в этом столбце у нас справочник, а не основные расчеты. Надо ему сказать, вот эту ссылку не сдвигай. Для этого нужно написать в ссылке на К2 знак доллара. И получится знак равенства, B4, звездочка, знак доллара, K, знак доллара, 2. Знак доллара говорит, эту координату не сдвигай. Если поставить его возле буквы, он не будет сдвигать букву. Если возле числа, зафиксирует число. Если и там, и там, Excel намертво сошлется именно на эту ячейку и больше никуда не сдвинется. Теперь можно в одном месте поменять ставку налога и посмотреть, как это отразится на здоровье бизнеса. Условное форматирование. Когда вы автоматизировали расчеты, можно сделать красивое представление данных. То есть сказать Excel, по каким правилам красить данные и в каком виде их показывать. Условное значит «при условии», то есть «если». Например, Excel можно сказать, если в ячейке отрицательное значение – «Крась» это значение в красный. Или, если значение больше тысячи, «Крась» его в зеленый. Или что-то сложное. «Покрась» самые низкие значения в красный, а самые высокие в зеленый, а все посередине бледненько. Получится красивая матрица лидеров. И станет очевидно, что Сидоров и Самойлов сильные, Кравченко и Петров середнячки, а Иванов и Гришин еле тянут. У кого строка зеленее, тот и молодец». Сила в том, что это представление рисуется автоматически на основании данных. Excel сам считает данные, сам их красит. Вам остается только смотреть на красоту и принимать решение. Фильтрация и под итоги. Excel умеет фильтровать данные, то есть временно показывать их часть по какому-то условию. Например, если у вас в одной таблице хранится много звонков от разных клиентов, вы можете отфильтровать эту таблицу по одному номеру. Или если вы записываете в Excel клиентов на стрижку, вы можете посмотреть, сколько людей записались к конкретному мастеру в конкретный месяц. Фильтрация организована в разных программах по-разному, но обычно так: выделяете часть таблицы, которую нужно отфильтровать, захватывая верхнюю строку, в которой должны быть параметры фильтрации. Нажимаете в меню Данные новый фильтр, теперь выделенную область можно фильтровать. Нажмите на заголовок нужного столбца и выберите, по какому параметру фильтровать. Обратите внимание, Excel не удалил ненужные данные, а лишь временно вывел те, которые нам нужны были, по фильтру. Данные остальных мастеров сохранились. Единственная проблема. Чтобы теперь сложить выручку по Ивановой, мы не можем выделить ее ячейки. Вставить их в формулу равно СУМ, так не работает. Сумма сложит значение всех ячеек, в том числе скрытых фильтром. Чтобы сложить только отфильтрованные ячейки, нужно такое заклинание. Знак равенства, subtotal, 9, с запятой, D2, двоеточие, D6. Если интересно, почему тут девятка, загуглите Excel-функция subtotal. Excel великая, огромная, почти бесконечная программа. На нем есть курсы, ему посвящены целые сайты и толстые книги. Мы остановились на Excel здесь, потому что большинство людей пользуются Экселем как табличкой. Вручную вбивают в него данные, считают все сами на калькуляторе и не пишут формулы. Из-за этого в расчетах попадаются ошибки, а работа с таблицей на компьютере не намного быстрее, чем работа с таблицей на бумаге. Делать так не надо. Чтобы эффективно работать с данными, осваивайте Excel. Если после прочтения этой книги вы начнете мастерски работать с данными в Excel и правильно считать в нем фин-модели, вы уже будете успешнее двух третей российских предпринимателей. Что из Excel будет полезнее всего именно предпринимателям? Повод загуглить. Работа с разными листами. На одном считаете юнит экономику, на другом операционку и так далее. Как ссылаться на разные листы и защищать на них данные. Функции фильтрации. Работа с частью данных, но не как в обычном экселевском фильтре, а через функции. Например, у вас есть сырой отчет о продажах. Вы фильтруете из него продажи нужного товара и считаете их на отдельном листе, сравнивая с планом. Интеграция Excel с базами данных или формами. Можно наполнять ваши экселевские отчеты, отдав продавцам мобильники и планшеты с открытой на них формой в Гугле. и данные из этой формы будут автоматически падать в вашу эксельку. Решение уравнений. У экселя есть инструменты для подбора оптимальных значений. Например, можно задать экономические параметры производства и продажи с множеством переменных и попросить Excel подобрать такие параметры, при которых у вас будет максимальная прибыль. Excel переберет все варианты и покажет самые лучшие. Один инвестор рассказывал в приватной беседе, Если ко мне приходят интересные ребята с многообещающей идеей, я проверяю их очень простым тестом. Я прошу их набросать свою финмодель в Excel с чистого листа. И потому, как они мыслят в Excel, я уже заранее вижу, что это за предприниматели. Недавно мы запустили передачу про работу в Excel. l.tinkov.ru proexcel Посмотрите ее или выберите для себя любой канал о работе в Excel. Их уже довольно много. Люди делают на них классные вещи. Прогнозы и сценирование Любимое занятие грамотных предпринимателей – считать что-нибудь в Excel. Если полюбить этого зверя, вы сможете смотреть в будущее, путешествовать в мультивселенной и очень круто ориентироваться в меняющейся экономике. Базовая воронка продаж в Excel. Начнем с простого. Посмотрим в Excel воронку продаж с типовыми конверсиями на каждом этапе воронки. Сколько человек к вам зашло, заинтересовалось товаром, купили, каков средний чек, какова выручка. Обычно такие таблицы строятся сверху вниз, от широкого края воронки к узкому. Но вы можете сделать, как вам удобно. В нашем примере платные курсы по подписке продажа теплым клиентам. Человек подписывается на бесплатный продукт, ему нравится, Он подписывается на платный. Первое. Задаем входящий трафик. Сколько человек приходит на сайт в месяц? 90 тысяч входящий трафик. Второе. Пишем конверсию 1. Сколько человек переходит от сайта к бесплатной рассылке? Тут важно посчитать третью строку. Именно по формуле, а не вписывать все вручную. Входящий трафик. 90 тысяч. Конверсия 1. 8%. На бесплатной рассылке знак равенства B2 звездочка B3 равно 7200. Третье. Прописываем вторую конверсию – 1%. Это значит, что из читателей бесплатной рассылки 1% подпишется на платную. Число подписчиков на платный курс умножаем на средний чек и видим примерную выручку. За месяц. Входящий трафик – 90 тысяч. Конверсия 1 – 8%. На бесплатной рассылке 7200. Конверсия 2. 1%. Платные 72. Средний чек 750. Выручка, знак равенства, B7, звездочка, B6. Четвертое. Сейчас мы знаем, что если в месяц к нам приходит 90 тысяч человек, мы заработаем на них примерно 54 тысячи рублей. Важно, чтобы это была не просто таблица, а таблица с формулами. Тогда мы можем поменять один параметр и пересчитать результаты автоматически. Например, повышаем конверсию 2 до полутора процентов. Автоматически пересчитываются другие параметры воронки. Теперь с 90 тысяч человек на входе мы получаем 81 тысячу выручки. Теперь по той же логике строим расходную часть, переменные и постоянные расходы. Везде, где можно, делаем формулы, а не просто вписываем данные. У нас ИП. Поэтому посчитаем налоги и взносы. Взносы посчитаем так. Выпишем где-то рядом с таблицей фиксированные взносы, а в основной табличке поделим их на 12. Взносы считаем по данным 2018 года. Налоги посчитаем как выручку, умноженную на минус 6%, так как это расход, нам нужно отрицательное число. Еще есть нефиксированные взносы сверх порога в 300 тысяч рублей в год. Но мы их в этот расчет включать не будем для простоты. Ну и они вряд ли как-то фундаментально повлияют на наш расчет. Нужно помнить, что все это примерные расчеты, а не прогноз до копейки. В итоге, зная доходы и расходы, можно посчитать примерную прибыль. Мы берем выручку, отнимаем все расходы. Это пока что бумажная прибыль. Совершенно не факт, что именно эти деньги будут у нас на счете в конце месяца. Но так мы видим, что бизнес примерно прибыльный. Прогнозирование. Мы построили базовую воронку продаж для одного периода. В нашем случае мы взяли за период один месяц. Если теперь продлить модель вправо на 12 периодов, получим картину за год. Но делать мы этого не будем. Сделаем умнее. Допустим, мы хотим посмотреть, как будут меняться выручка и прибыль, если мы за год вырастим по трафику на 10%. Пренебрегая сложными процентами, просто делим 10% на 12 месяцев. получаем грубый ежемесячный рост 0,83%. Теперь выручку каждого следующего месяца мы программируем так. Выручка предыдущего месяца, умноженная на 100,83% или на 1,0083. Дальше можно пофантазировать, что за год мы увеличим средний чек на 25%. Тоже выписываем это число где-то отдельно и ссылаемся на него в таблице. Также мы бы хотели иметь возможность как-то красиво влиять на ключевые параметры, входящий трафик и конверсию в покупку. Например, мы хотим уметь предполагать, что в какой-то месяц у нас будет на 20% меньше трафика, или мы привлечем на 30% больше людей с помощью промо-акции. А еще мы хотим предположить, что наши расходы увеличатся за год на 30% из-за снижения курса рубля. Оптимистично предположим, что за год мы сможем увеличить конверсию 1 и конверсию 2 на четверть. Добавим еще два коэффициента в нашу вынесенную отдельно панель управления, внедрим эти коэффициенты в формулы и распространим модель на несколько месяцев. Суммы могут не сходиться в пределах одного-двух рублей, потому что в ячейках стоит округление до рублей, хотя на самом деле там расчеты идут с копейками. Но важны не рубли, важен принцип. Скорректируем реальность. Добавим спад активности в феврале и мае, а в марте и июне проведем промо-акцию. Еще предположим, что в стране кризис, поэтому конверсии будут расти медленнее, а доллар – быстрее. Мы заменили только коэффициенты, а таблица пересчитала все сама. Мы наглядно видим, что здоровье нашего бизнеса очень зависит от входящего трафика и что в этой картине мира февраль и май для нас самые опасные месяцы. сценирование перед нами теперь не просто таблица с фин моделью теперь это панель управления бизнесом на ней мы можем прогнозировать будущий год и моделировать разные ситуации менять динамику курса доллара локально управлять сезонностью и промо акциями добавлять новые коэффициенты например рост чека самое полезное свойство такой модели это проверка бизнеса на прочность работая с коэффициентами и вводными данными вы можете ответить на такие вопросы. Сколько минимум человек мы должны привлекать в месяц? Ниже какой конверсии нам нельзя опускаться? Сколько платных или бесплатных людей нам нужно в месяц? Когда пора бить тревогу? Понятно, что когда вы составляете такую фин модель на берегу, вы можете не знать каких-то важных показателей. Например, вы можете не угадать со входящим трафиком и конверсией. Но когда вы получите первые данные, вы сразу же скорректируете модель, И увидите реальность. Иногда составление фин-модели и разных прогнозных картин поможет отказаться от заведомо провальной бизнес-идеи. Например, предприниматель планирует арендовать помещение под кофейню и нанять троих сотрудников. Он считает финмодель и видит, чтобы закупать зерно, платить всем зарплату и аренду, в его кофейне должны наливать тысячу чашек кофе в день. То есть 85 чашек кофе в час. То есть три чашки кофе каждые две минуты на протяжении 12 часов. Очевидно, что такого в реальности не будет. Нужно либо уменьшать зарплаты, либо увеличивать цену чашки, либо искать более дешевое помещение, либо увеличивать средний чек. В любом случае, хорошо, что предприниматель увидел это в Excel, а никогда не осталось денег в кассе.